20 глава настолько вымоталась этим вечером и морально и физически, что была не способна ни на какие разговоры или еще хуже какие-либо действия. Когда Игорь внезапно согласился оставить дом, я растерялась и не уточнила деталей, в которых, как обычно, заключается самое важное. Утром проснулась разбитая и, похоже, простывшая. Я продумала прекрасный план. но ну, может, не такой прекрасный, но у меня был план. Я практически сняла квартиру и решила вначале разобраться с имуществом. У меня был юрист. Я договорилась с Дмитрием Алексеевичем, что он поможет мне разобраться с финансами, и он мне посоветовал аудиторскую контору. Но все пошло в крифе в кось сразу на моменте реализации. Планы хороши только в теории. На практике все идет наперекосяк. Во-первых, конечно, бежать с больным ребенком глупо. И предложение свекрови как никогда оказалось вовремя, с одной стороны. С другой, это связывало меня с этой семьей еще теснее. Кстати, если нет, когда я разведусь, как мне быть с Аллой Николаевной? Она мне точно не сделала ничего плохого. А как мне с ней общаться дальше? Разве я имею право лишать дочь бабушки, если уж лишаю ее папы? Ну и во-вторых... Игорь – сильный и здоровый мужчина, выше меня на голову с кепкой. Он говорит, что уйдет из дома, но... Но в этом есть какой-то подвох, я чувствую. Как бы то ни было, нужно вставать и заниматься дочерью. Кстати, если я собралась на работу, кто будет забирать из садика Асю? Я навряд ли смогу успевать, а моя помощница просила предупреждать». И мы с ней изначально договаривались, что не каждый день она будет с ребенком или по хозяйству. То есть нужно найти няню. Специального человека для Аси и ее студии, развивашек и дополнительных занятий, которых в этом году станет больше. У Аллы Николаевны есть свой муж, за которым нужен, между прочим, уход. Как же хорошо и комфортно я жила в своем мирочке, не замечая реальности. То, что Игорь согласился так легко уйти из дома – Меня, если честно, задело, обидело, несмотря на то, что, собственно, сама его выгоняла. Но он согласился. Он к ней, к Ангелине, готов бежать опять? Да чем же она лучше? Я вспомнила, как Ангелина победоносно смотрела на меня в этом дурацком номере, прикрываясь остатками белья, как будто она уже выиграла свой джекпот. И это воспоминание загнало меня в душ. Смыть с себя всю гадость. Выползла на кухню, и там вновь увидела, как Игорь ловко завтракает с нашей капризной в дочерью. При нем она не выпендривается и с аппетитом ест все, что ей подали. Меня кольнуло обидой и досадой, наверное. Да точно, с досадой. Вот зачем он это делает? Если решил уходить, то к чему эти игры в отца года? Решительно развернувшись, я направилась в нашу комнату. «Раз собрался уходить, милый, я соберу тебе вещи, чтоб ты побыстрее свалил». Невозможно свербело в носу. Но слез не было. Злость захлястывала меня с головой. Я достала командировочный чемодан Игоря и наш большой семейный отпускной чемоданище. Сгребла его костюмы вместе с вешалками и с силой бросила в распахнутое нутро. «Пусть любовница утюжит ему барахло!» Что-то звякнуло, и я невольно обратила внимание. В сетке кармана отпускного чемодана забылся камешек с дыркой, который я нашла на берегу океана. Кажется, будто сто лет назад. И этот куриный бог, как символ счастливых наших лет, теперь скребет мне сердце. Села на кровати и подтянула колени к подбородку. Глаза жгло, и горло сдавило. Зажмурилась, переживая острый приступ. разочарование, обиды, боли. Все вместе, все как свежий ожог. Я не слышала, как в комнату вошел Игорь. Только вздрогнула, когда он положил свои лапищи на мои ледяные ступни. «Я так виноват, Саша». Он воткнулся лбом мне в ноги, обжигая дыханием. «Я недостоин тебя, знал это всегда. Без тебя я не добился бы ничего. Ты моя путеводная звездочка». «Только ты! Прекрати эти лицемерные речи! Тебе актерство никогда не давалось!» — зашипела, давясь невысказанными словами. «Не надо мне говорить, что тебе жаль! Ты раскаиваешься и сожалеешь!» Злость и ярость затопили меня, просто разрывало от желания сделать ему больно. Так же, как и мне. Ударить, заорать на весь дом. «Я сожалею!» — зарычал Игорь. «Я жалею, что все так сложилось, но я клянусь тебе, что не спал с ней!» «Не успел?» – прошипело ему в лицо. «Или некогда было спать, пока демонстрировал свои умения?» «Ни черта ты не сожалеешь! Тебе жаль, что я узнала!» «Не смей говорить так!» – взъярился муж. «Я извелся и стерзался практически с самого начала. Я понимал, что делаю подлость, но так сложилось!» Он сжал мои ступни чуть сильнее, причиняя неудобства, и я дернулась. Игорь моментально оторвал свои руки и откинулся от меня назад. «Ах, какой бедняжечка! Мне тебя посочувствовать?» Злой, ядовито прошипело, оскаливаясь. «Прекрати! Тебе не идет передергивание!» Игорь встал и отошел от меня на шаг. «А ты перестань изображать сожаление и раскаяние!» Зашипел я на него яростно и зло. Не надо мне этого театра. Я видела на корпоративе, как ты бежал за красным платьем, словно бык в номера. Что-то незаметно было в тебе тогда сожаление. Хотелось продемонстрировать свои умения поскорее, прямо под носом у кулём жены, чьи видит весь коллектив и все гости. Твое сожаление выпирало из тебя так, что аж кипело. Я завелась. Хотелось хлестать его словами. Выплеснуть на него всю обиду и злость, что скопилось во мне за последнее время. Будто раньше меня сдерживало воспитание, а теперь стало можно выпустить из себя весь яд. Ты могла бы вспомнить, что у тебя есть муж, а не просто непонятный парень, который приносит деньги. Зло огрызнулся муж, складывая руки на груди. Я чуть не кинулась на него с кулаками. Это же надо быть таким... Ладони сами сжались в кулаки, и я решительно спрыгнула с кровати, но неудачно задела вчерашнюю мозоль, и эта боль меня немного отрезвила. «Вот аудит и вывет. На кого ты щедро тратил наши деньги?» — зашипела на него, срываясь на хрип. Мы стояли друг против друга. Он с поджатыми губами и сложенными руками в защитном жесте, и я со сжатыми кулаками. Выдохнула, фыркнула носом и постаралась сделать голос сладким, сладким. Лесницкий, уверенно, никогда не будет жалеть денег на меня, выпалила я.